В тот день я выбрался в порт с раннего утра, только жену подвез на работу. Прогноз обещал редкое сочетание слабого волнения с сильным ветром. Стоило отойти от берега, как я прочувствовал этот ветер, всем телом. Поначалу была предательская мысль не рисковать и вернуться обратно. Но вспомнил, что сезон вот-вот кончится, и решил таки попробовать. Начал со стакселя и с удивлением заметил, что парус спокойно выдерживает нагрузку. Рангоут не ломается лаж стоит, и все в пределах нормы. Рискнул поставить грот, сперва на половину площади, потом полностью. Подтянул шкоты, и яхта полетела. Заскользила по волнам, едва цепляя верхушки. Что там говорил Стив про неудачную форму корпуса и его проблемы? Я испытывал полнейший восторг, даже без высокотехнологичных парусов ценой в целое состояние. Поначалу боялся трогать штурвалы шкоты, чтобы, не дай бог, не нарушить волшебный полет потом осмелел и начал экспериментировать. Яхта выскакивала на глиссирование отнюдь не всегда, но правильные условия подобрать удалось. Этой птице не хватало простого ветра, и только могучий осенний ост оказался способен ее поднять. Я наслаждался, забыв и о времени, и о географии. Казалось, не существовало больше ничего, кроме бескрайнего моря, мощного ветра и прекрасного корабля. И еще чувство голода, поесть с утра толком не получилось. Я долго боролся с искушением, но оно оказалось сильнее. Беда с этим похуделым телом. Лишенное запасов продовольствия вокруг талии, оно постоянно хочет жрать, и кормить его надо понемногу, но часто. Ослабил шкоты, яхта немедленно осела в воду и замедлилась. Пусть себе немного пройдет в обычном водоизмещающем режиме. Боязно налететь, когда не сам за штурвалом. Я включил авторулевого и спустился вниз в кухню. Вскипятил чайник. Сварил кофе, достал сверток с бутербродами. Есть решил наверху, хоть море и большое, но всякие рифы, берега и другие корабли там присутствуют в немалом количестве. Глянул на навигатор. Не слабо меня унесло. Со всеми этими маневрами и экспериментами с разными курсами я теперь находился милях в 100-120 от острова на юго-восток. Сейчас закончу с бутербродами и надо будет назад поворачивать. Ветер не присягал сильно дуть весь день, а домой хорошо бы попасть до темноты. Еще раз осмотрел горизонт, и увиденное заставило меня отвлечься от бутербродов с кофе и взять подзорную трубу. Оранжевый – редкий цвет в природе, по крайней мере в нашей средней полосе, поэтому из него стараются делать спасательное оборудование. И если увидел на поверхности моря что-то оранжевое, готовься к неприятным известиям. Труба услужливо увеличила яркую точку до вполне узнаваемого надувного спасательного плота. Живьем я их не видел, а вот на плакатах и в брошюрах спасение на водах сколько угодно. Людей внутри не видно, но это ничего не значит. Не смотрят же они непрерывно по сторонам, иначе наверняка заметили бы паруса. Мачта на 20 с лишним метров вверх торчит. Довернул яхту на новый курс. По науке плот должен на месте стоять, у него там снизу целая система плавучих якорей для этого пришита. Но то ли это был неправильный плот, то ли другие тому причины, но несло его ветром очень быстро, узлов 5-7, если не быстрее. Я прикинул возможную точку встречи и рванул на перехват. И в принципе перехватил бы, только не учел инерцию парусника. Мотор у меня сейчас поднят, тормозить нечем, так что просвистел мимо плота, едва не задев его бортом. Внутри померещилось что-то темное, но разглядеть толком не получилось. Вторая попытка была успешнее. Удалось догнать плот и почти остановить яхту, но пока тянулся через борт и пытался как-то зацепить туго надутую оранжевую поверхность, яхта увалилась. Я грустно посмотрел на удаляющуюся цель и отправился запускать мотор. С мотором получилось лучше. Удалось встать поперек ветра, преградив путь плоту. Шкоты были полностью ослаблены, паруса телепались свободно. Плот уткнулся в борт и медленно пополз вдоль него. «Я к тому моменту успел обвязаться шкертом за пояс, в случае чего смогу на яхту вернуться». Оставил метров пять, закрепил на утку, свободный конец бросил за борт. Перешагнул ограждение, ногой зацепил дверной проем плота. Подтянул поближе. Свободной рукой нащупал какую-то завязку над входом. Потрогал, вроде прочная. Привязал к ней шкертик. Все, плот закрепили, можно внутри изучать. Заглянул вовнутрь. Ну и вонище. На куче тряпья лежит кто-то в одних трусах. Мужик. Или скорее парень молодой. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Нет ответа. Но вроде бы дышит. И что теперь делать? Первонаперво нашел внизу плота нормально закрепленный трос и перевязал шкерт уже за него. Теперь есть надежда, что не оторвется невзначай. Потом вернулся вовнутрь. Потрогал лежащего. Теплый, даже горячий. Пульс есть и довольно частый. Дыхание есть, неглубокое. Будем спасать. Вот только как? Вспомнил об альпинистской обвязке, что в парусном ящике лежит. Спустил стаксель, зацепил обвязку за фал вместо паруса. Завел другой конец фала на лебедку. Спустился в плот, надел на паренька обвязку. Ворочается, бормочет что-то, но в сознание не приходит. И тощий, кожа до кости. Поднялся обратно, начал лебедку крутить. Фал натянулся, потащил паренька наверх. И зацепил за крышу плота. Хорошо я вовремя заметил, а то расслабленную шею свернуть нечего делать. Недолго думая, махнул ножом. Хлопнула, крыша сдулась и осела. Еще несколько надрезов, и вот уже ничто не мешает поднимать. Чертовски неудобно в одном месте крутить лебедку, а в другом работать стропольщиком. Но справился. Потихоньку, полегоньку перетащил парня через ограждение, снял обвязку, уложил на палубе. Ран каких-то не видно, просто тощий. И воняет, как будто неделю под себя ходил. Скорее всего и ходил, судя по тому, что я внутри плота увидел. А еще, похоже, температура у него. «Тепловой удар?» Запросто под здешним солнышком даже крыша не спасет. Внутри плота, как в бане. Вспоминаем, что делать с теплом ударенными. Охладить. Это мы мигом, это мы быстро. Заодно и ополоснем человека, а то слишком он вонюч. Зачерпнул воды за бортом, плеснул на паренька. Раз, другой, третий. Вроде заворочился. И даже глаза открыл. Ну и славненько. Чем проще лечение, тем действенней. А сейчас пора общаться. Надо же выяснить, кого ко мне водяной принес. How are you? Как вы по-английски? Плод, конечно, советского производства, но в этом углу Большого залива русские – нечастые гости. Да и торговали теми плотами по всему миру. Поэтому для начала спросим на самом популярном местном языке. Bad. Плохо по-английски. Ну что, информативно. Будто я сам не вижу, что ему не здорово. Зато по-английски понимает. Договоримся. Ладно, если бы я долго по морю болтался. Чего бы мне первонаперво захотелось? Наверное, попить. Принес бутылку воды. Протянул. «Do you want to drink?» Хотите пить? Отвечать паренек не стал. Вцепился в бутыль и весь литр махом в себя перелил. Дал ему пару минут насладиться счастьем, потом пристал снова. «Who are you?» «Кто вы?» Вопрос он явно понял, но ответ придумывал очень долго. Либо просто пытался перевести на не очень знакомый язык. Сейлор. Моряк. Ну вот и все. Дальше можно не спрашивать. Методика изучения языка вероятного противника на одной шестой части суши просто вопие до своей причастности. Ладно, попытаемся понять, какого черта делал русский паренек в этих краях. Where is your ship? Где ваш корабль? Вопрос про его корабль оказался сложным. Паренек не сразу понял, что от него хотят, потом долго придумывал ответ, вертел головой, глазил по сторонам, но придумал и выдал незатейливую смесь английского с Нижегородским, помогая себе жестами. Мой бум, No ship. Мой корабль бум! Нет корабля. А вот это уже интересно. Если я правильно понял, его кораблик взорвался чего может взорваться русский корабль в здешних водах? Вот и я не знаю. Но уверен, что знание это принесет много-много непокою. Как пирож жар птицы Иванушке-дурачку. Ладно, пора прервать допрос ненадолго, а то мой сегодняшний улов заметно мерзнет. Сходил, принес ему сухое полотенце и трусы с майкой. Скормил все свои бутерброды, поделился кофе с парой таблеток аспирина. Читал когда-то, что при тепловом ударе аспирин – первейшее дело – и сел обдумывать, что с мальчишкой делать дальше. Вариантов, собственно, не так много. А по здравому размышлении и просто один. По возвращении на остров сдать паренька орденским властям, и пусть уже они разбираются. Вот только не нравится мне история про взорвавшийся корабль. Потому как взорвать его мог разве только... Так. А что это за точка на горизонте? Беру трубу. Увеличение на максимум. Это у нас... Это у нас орденский сторожевик, судя по обводам. Если не заметил до сих пор, то скоро заметит. Вот и славно. Как раз с дамом паренька не придется на берегу разбираться. Он им расскажет, что спасся с взорвавшегося русского корабля. А кто мог в этих краях взорвать русский корабль? Да как раз орденцы и могли. С превеликим удовольствием. При нападении русских на Нью-Хевен в прошлом году не только армейцев, но и моряков орденских погибло немало а у них остались родственники, остались друзья. Пусть литераторы месть средневековой древностью считают, но мы-то живем среди людей, злопамятных людей. Так что если русские взорвались сами по себе, к пареньку будет много вопросов. Какого хрена они делали в этих водах? А если их орденцы и взорвали? Тогда парень нежелательный свидетель. И я с ним за компанию. Со всеми сопутствующими проблемами. А оно мне надо? Так, первым делом плод. Улика номер раз. Он и так был изрядно подранный, да еще я ему верхушку резанул. Только один баллон по периметру и остался. Подтягиваем, режем. Полминуты пузырей, и вот уже резиновые ошметки от потопления только мой шкерт удерживает. Развязываю, отпускаю. Спасибо тебе, плотик, ты хорошо потрудился. Передавай привет, Муму. -му. Улика номер два умудрилась задремать прямо на палубе. «А что? Хорошо. Не жарко. Ветерок обдувает. Мои бутерброды в животе перевариваются». «Толкаю парня в бок, предлагаю посмотреть на орденский корабль». «Только он наводиться начал, рация затрещала». «Стандартное в подобных ситуациях обращение». «Тормозните, ребята, это орденский морской патруль. Мы вас осмотреть хотим. Ничего необычного». «Вот только паренек аж затрясся. Трубу мою чуть за борт не упустил и залепетал, что именно эти люди его и взорвали». «Да, все интереснее и интереснее». Отвел его внизы с глаз долой. Велел в Ахтерпике за топливным баком схорониться. Ахтерпик – последний самый задний отсек корабля. Ни один нормального сложения человек туда не протиснется, а этот тощий даже особых неудобств, похоже, не испытал. Пролез поверху и скрючился в дальнем углу. Потом я поднялся обратно на палубу и начал голову ломать. Что дальше делать-то? Если эти славные ребята не побоялись русских утопить по какой-то причине, то одинокого пижона на частной яхте и вовсе прихлопнут и не заметят. Запустить моторы и попытаться оторваться? Глупость несусветная. У этих новых сторожевиков целый табун в машине запрятан. Не то 35, не то все 40 узлов выдают. Догонят за полчаса. И после этого мне точно ничего не светит. Значит, единственный оставшийся способ – попробовать отболтаться. Вроде бы я ни в чем плохом пока не замечен. Могут и отстать. Повесил на поиск кобуру. Дурь, конечно, но как-то спокойнее стало. Орденцы нас догнали минут за пятнадцать. Подошли вплотную, четверо на палубу спрыгнули, попросили документы. Где живете? Почему так далеко от берега? Не нужна ли помощь? И на сладкое, не заметил ли я чего-то странного? Честно ответил, что наслаждался сильным ветром и не очень смотрел по сторонам. Сразу получил пару заковыристых вопросов по яхтингу. С воодушевлением начал рассказывать, чем полностью погасил интерес проверяющих к своей скромной персоне. Для проформы заглянули внизу и откланялись. «Счастливого плавания, сэр! И не забывайте о приближении штормов!» «Благодарю, господа!» Стороны расстаются, довольные друг другом. Вернул яхту на прежний курс. Ветер хороший, лететь не получается, но скорость неплохая. Похоже, моя белоснежная красавица стесняется раскрывать свои таланты при посторонних. Когда орденский сторожевик скрылся за горизонтом, я вытащил перепуганного парня наверх. Хорошо, что он был в сознании. Бесчувственное тело из того закута извлекать – та еще забава была бы. Усадил спасенного на палубу, достал пистолет и по-русски предложил рассказать всю историю. Целиком, из самого начала. Сказать, что он удивился – это ничего не сказать. Видимо, уже решил, что в безопасности, а тут такое. Обрисовал ему перспективу снова оказаться за бортом, только уже без плота. И парнишка начал рассказывать. После чего припух уже я. И припух серьезно. Причин не верить ему я не нашел. Ситуация насквозь жизненная. Мои соотечественники придумали новый способ разведки и немедленно применили его против орденцев. не его, выбрав самую вкусную цель – Круглый Орденский остров, про который ничего не знаю даже я. А это показатель, без лишней скромности. Отправились туда, что-то разведали, попались. А вот дальше начинается темный лес. Орденцы гнались за дроном-разведчиком. Дрон сообщил о самоликвидации. И тут же у орденцев разбивается вертолет. Связаны эти два события? Скорее всего, да. Просто потеря вертолета – это неприятно, дорого, болезненно для начальства – Трагично для родных и близких. Но это жизнь. Самолеты падают, корабли тонут. Каждый пилот знает, что взлетая может не вернуться. А вот если потеря вертолета сопровождается такой вот истерикой, скорее всего, дрон к этому причастен. Что дальше делают орденцы? Догоняют и останавливают русский разведывательный корабль, на котором к тому моменту не осталось улик. Плюс начальник экспедиции сообщает, что корабль заминирован, и его взорвут при попытке захвата. И в ПРА обязательно узнают о нападении орденского военного корабля на русский военный корабль. Войны начинались и из-за меньшего. Естественно, орденцы не рискуют и отстают. «Егор, а в момент взрыва точно не было орденцев рядом? Корабли, самолеты?» «У нас бы сразу объявили тревогу. Думаю, не было». «Интересно, почему же взорвалось?» Неосторожные игры излишне бдительного начальника с взрывной машинкой вряд ли можно всерьез рассматривать. Все же орден? Мину заложили и отошли? Типа мы здесь ни при чем? Или какой-то хитрой помехой запустили систему самоликвидации корабля? Егор, а орденцы на ваш корабль переходили? Нет. Расстояние было приличное. Не перепрыгнуть. А чего ты так испугался, когда сегодня услышал передачу по радио? Голос. Голос того офицера, который разговаривал с нашим. Все же орденцы. Как-то спровоцировали взрыв. И теперь ловят тех, кто выжил и может об этом рассказать. За ленточкой я бы скорее на подводную лодку или противокорабельную ракету подумал. А ничего необычного в момент разговора двух офицеров не было. Н ну как? Два человека перекрикиваются с идущих параллельными курсами кораблей. Это само по себе не очень нормально. И еще на сторожевике звенело что-то или гудело, аж зубы заломило. А корабли быстро шли? Еле-еле, только чтобы управляться. Но вот картинка и сложилась. Здешние водолазы для борьбы с акулами и прочей хищной живностью специальные звуковые генераторы используют. Подавляющее большинство людей их не слышит вовсе, а у акул как раз зубы ломит. Судя по всему, орденские боевые пловцы теми же средствами пользуются. И если парень это расскажет... Ладно, хватит голову ломать, надо о будущем думать. Что с пацаном делать? Вот привожу его на остров, сдаю местным властям. Два вопроса, и его трясут местные особисты. Этот тетя при всем желании никем прикинуться не сможет. Не знает специфики работы ни моряков, ни рыбаков. И еще за программиста сошел бы. Но откуда еще один русский программист на острове Ордена? У нас, считай, большая деревня. Все-всех знают. Каждое новое лицо внимание привлекает. Хорошо, другой вариант. Не сдаю я его орденцам, поселяю у себя в подвале и прячу от людей. Вот только дома жена на сносях, гости ходят. Ребенок скоро родится. Был бы девкой, я бы сказал, что нанял служанку. А этого куда? Эх, если бы не осень. Списался бы с русскими, договорились бы встретиться в открытом море, в сотни миль от островов. Передал бы его и думать забыл. Но, увы, шторма, ветра... Самолеты не летают, корабли не ходят. И еще слишком гложет. А кто сказал, что Егору надо возвращаться? Это только в приключенческих книжках перестроечных времен неизвестно где болтавшийся полгода спецназер и секретоносец встречает по возвращении доверия, понимания и любовь родных, близких и начальства. В реальном Советском Союзе, а в ПРА именно что СССР сейчас, застывший где-то сразу после Сталина, Такого шустрого путешественника в лучшем случае ждал бы берег озера Иссык-Куль пожизненно, далекая от настоящих секретов работа и никакого служебного роста. Адресую этот вопрос спасенному. Не в порядке вербовки и продажи родины, а просто – так ли надо возвращаться? Тот вздыхает – надо. Дома невеста ждет. Должны были пожениться сразу по возвращении. Выспрашиваю подробности знакомства, а перед глазами одна книжечка интересная встает. В перестроечные времена много всякого разного взялись печатать, в том числе и то, что раньше под грифами секретности пряталось. В частности, напечатали методичку по азам агентурной работы. Тоненькая такая книжечка, которая очень сильно тогда мою веру в людей подорвала. Ибо сразу обрели смысл странные на первый взгляд поступки многих коллег и знакомых. Улеглись по графам втирания в доверие, сбор компрометирующей информации и прочим столь же неблагозвучным. Не стал я пацану ничего рассказывать. И про то, что таких вот покорительниц крупных городов вербовать – одно удовольствие. И про то, что проще всего втереться в доверие к человеку во время болезни, душевного кризиса и прочих неприятностей. И что ценных сотрудников надо обязательно привязывать посредством супружества или любовной связи, причем подводить к ним для этого надежных кадров без личных амбиций, зато проверенных и верных. Много о чем я думал, старый циник и параноик. Но вслух ничего не сказал. А вдруг и правда любовь у людей? Но ведь бывает. Да и сам я со своей женой где познакомился? То-то же. Правильно грифы на тех методичках стояли. Не нужно нормальным людям подобных знаний.